Сначала тяжелые слова отца двигались медленно и нерешительно, неохотно разгоняясь, словно проживевшие товарные вагоны по железной дороге. Но затем, набрав скорость, они превратились в плавный поток. «С моим отцом было нелегко ладить», — рассказывал он. «Он отослал меня в школу, когда мне исполнилось 11 лет. Я редко видел его с тех пор». Странно, но я никогда не знал, что его интересует. Только на похоронах кто-то из людей, несших гроб, случайно заметил, что его страстью были Нецке. Чтобы узнать, что это, мне пришлось посмотреть в словаре. Это маленькие японские статуэтки, которые вырезают из слоновой кости, сказала я. О них упоминается в историях доктора Торндайка Остина Фримена. Отец проигнорировал мои слова и продолжил. Хотя Грейминстер находился всего лишь в нескольких милях от Букшоу, он с тем же успехом мог быть на Луне. Нам повезло с директором, доктором Киссингом, нежной душой, верившей, что ничего плохого не может случиться с мальчиками, которых ежедневно почуют порциями латыни, регби, крикета и истории. И в целом с нами хорошо обращались. Как большинство ребят, я поначалу держался особняком, общаясь только с книгами и рыдая под изгородью, когда мне удавалось остаться одному. Наверняка, считал я, я самый грустный ребенок на свете. Во мне должно быть что-то врожденно-ужасное, раз мой отец так безжалостно отослал меня. Я верил, если я смогу понять, в чем дело, то смогу все исправить и буду соответствовать его требованиям. По ночам в общей спальне я забирался под одеяло с фонариком и рассматривал свое лицо, в украденном зеркальце для бритья. Я не замечал ничего особенно неправильного, но я был всего лишь ребенком и не мог в полной мере судить о таких вещах. Но время шло и шло, и меня начала захватывать жизнь школы. Я хорошо знал историю, но был вполне безнадежен, когда дело касалось сочинений Евклида. Поэтому относился к середнячкам. Не слишком многообещающий, и не слишком глуп, чтобы привлечь к себе внимание. Посредственность, как я обнаружил, являлась отличным камуфляжем, отличной защитой. Мальчиков, которые не разочаровывали, но и не превосходили ожидания, оставляли в покое, и они были свободны от требований учителей, которые могли бы стремиться сделать из них звезд или козлов отпущения. Этот простой факт был первым великим открытием в моей жизни. Это было в четвертом классе, полагаю, когда я, наконец, начал интересоваться окружающим миром. И, как у других моих ровесников, у меня была неутолимая жажда к мистификациям. Поэтому, когда мистер Твайнинг, наш заведующий, предложил основать кружок фокусников, я внезапно загорелся энтузиазмом. Мистер Твайнинг был скорее любителем, чем специалистом. Не особенно умелый актер, надо признать. Но он исполнял фокусы с таким воодушевлением, с таким искренним энтузиазмом, что с нашей стороны было бы грубостью отказать ему в бурных аплодисментах. Вечерами он учил нас превращать вино в воду с помощью одного носового платка и клочка цветной промокашки. Как заставить помеченный шиллинг исчезнуть из накрытого стакана перед тем, как извлечь его из уха Симпкинса? мы узнали о важности скороговорки, особой манеры речи фокусников. И он обучал нас зрелищным трюкам, при помощи которых туз червей всегда оставался в конце колоды. Не надо говорить, что мистер Твайнинг был популярен. Точнее, даже он был любим, хотя в то время мало кто из нас был настолько знаком с этим чувством, чтобы узнать его. Его триумф наступил тогда, когда директор школы доктор Киссинг попросил его устроить представление в родительский день. Чудесный план, в который он погрузился с головой. Поскольку мне хорошо удавалась иллюзия воскрешения Чанг-фу, мистер Твайнинг очень хотел, чтобы я исполнил ее в торжественном завершении шоу. Этот фокус требовал двух операторов, поэтому он разрешил мне самому выбрать ассистента. Так я познакомился с Горацием Бонипенни. Гораций перевелся к нам из школы святого Катберта после неприятной истории с пропавшими деньгами. Речь шла о паре фунтов, полагаю, хотя в то время это казалось целым состоянием. Мне было жаль его, признаю. Мне казалось, что его использовали, особенно когда он поведал мне, что его отец был самым жестоким из людей и делал с ним немыслимые вещи во имя дисциплины. Надеюсь, что это не слишком грубо для твоих ушей, Флавия. — Нет, конечно же, нет, — сказала я, придвигая стул поближе. — Пожалуйста, продолжай. Гораций был необычно высоким уже тогда, с копной пылающей рыжих волос. У него были настолько длинные руки, что рукава школьного пиджака были ему коротки, и запястья торчали из манжет, словно голые хворостинки. Мальчики прозвали его Бонни и безжалостно издевались над его внешностью. В довершении всего у него были невозможно длинные, тонкие и белые пальцы, словно щупальца осьминога-альбиноса, и бледная, словно отбеленная кожа, какая иногда бывает у рыжеволосых. Шептались, что его прикосновение – яд. Он подыгрывал этому, хватая с наигранной неуклюжестью на смехающихся мальчишек, прыгавших вокруг него всегда на безопасном расстоянии. Однажды вечером, после игры в зайца и гончих, он отдыхал на ступеньках, тяжело дыша, словно лис. Когда к нему подкрался на цыпочках маленький мальчик по имени Поц и ударил его в лицо. Это должен был быть не более чем хлопок, но вышло иначе. Когда другие мальчики увидели, что жуткое чудовище Бони Пенни оглушено ударом и из его носа идет кровь, Они набросились на него, и вскоре Бонни оказался на земле, его пинали, избивали и всячески измывались. В этот момент я как раз оказался поблизости. «Прекратите!» — закричал я изо всех сил, и, к моему изумлению, свалка тут же остановилась. Мальчики начали выбираться один за другим из путаницы рук и ног. Наверное, в моем голосе прозвучало что-то такое, что заставило их послушаться. Может быть, мое умение исполнять загадочные фокусы придало мне незримую ауру авторитета? Я не знаю. Но когда я приказал им возвращаться в Грейминстер, они испарились, как стая волков в сумерках. «Ты в порядке?» – спросил я Бонни, помогая ему подняться. «Немного пострадал, но лишь в одном-двух далеко расположенных друг от друга местах, как карнфордская говядина», – ответил он, и мы оба рассмеялись. Карнфорд был печально известным мясником из Хинли, семья которого со времен наполеоновских войн поставляла в Грейминстер воскресные ростбифы, жесткие как подметка. Я видел, что Бонни пострадал сильнее, чем он готов признать. Но он не подавал виду. Я подставил ему плечо и помог дохромать обратно в Грейминстер. С того дня Бонни стал моей тенью. Он усвоил мои увлечения до такой степени, что практически превратился в другого человека. Временами мне даже казалось, что он становится мной, что здесь передо мной та часть меня, которую я искал ночами в зеркале. Что я знаю наверняка, так это то, что мы никогда не были в лучшей форме, чем когда были вместе. Что не получалось у одного, с легкостью делал другой». Бони был прирожденным математиком и раскрывал для меня тайны геометрии и тригонометрии. Он делал из этого игру, и мы провели много счастливых часов, рассчитывая, на чей кабинет упадет башня Энсен-Хаус, если мы уроним ее гигантским паровым рычагом нашего изобретения». В другой раз мы с помощью триангуляции обсчитывали серию хитроумных туннелей, которые по сигналу должны были одновременно обрушиться, увлекая Греминстер и всех его обитателей в Дантову бездну, где на них набросятся осы, пчелы, шершни и личинки, которых мы собирались туда поместить. «Осы, пчелы, шершни и личинки?» «Неужели отец на самом деле это произносит?» Я начала слушать его, С новым чувством. Как это сделать, продолжал отец, мы не думали. Но результатом наших развлечений было то, что я находил общий язык со стариком Евклидом. А Бонни в то же время усовершенствовал свое искусство прести -дижитатора. Различные предметы появлялись и исчезали на кончиках его пальцев с такой дивной легкостью, что даже я, в совершенстве знавший, как делается та или иная иллюзия, с трудом верил своим глазам. По мере того, как росло его искусство фокусника, росло и его чувство собственного достоинства. Овладев магией, он стал новым Бонни, уверенным, ловким и, наверное, даже нахальным. Его голос тоже изменился. Если вчера он говорил как осипший школьник, теперь внезапно, по крайней мере, во время представления, у него как будто появилось горло из красного дерева. Гипнотический профессиональный голос – который зачаровывал слушателей. Воскрешение Чанг-фу происходило так. «Я облачался в просторное шелковое кимоно, найденное на благотворительной церковной распродаже из прекрасной кроваво-красной ткани, покрытой изображениями китайских драконов и загадочными знаками. Я красил лицо желтым мелом и обвязывал голову тонкой резинкой, чтобы приподнять уголки глаз». Пара оболочек от сосисок Карнфорта, покрашенных и порезанных на длинные накладки для ногтей, добавляла отталкивающих деталей к моему облику. Для завершения моего наряда требовалась еще обгорелая пробка, пара клочков растрепанных шнурков в качестве бороды и пугающий театральный парик. Я вызывал добровольца из зала, естественно, сообщника, с которым предварительно репетировал. Я приглашал его на сцену и объяснял комическим напевным голосом китайского мандарина, что собираюсь убить его, отправить в край счастливых предков. Это сухое объявление всегда заставляло зрителей ахнуть, и не успевали они прийти в себя, как я доставал пистолет из складок кимоно, наставлял его на сердце сообщника и нажимал курок. Стартовый пистолет производит ужасающий грохот, когда из него стреляют в помещении. Мой ассистент хватался за грудь, раздавливая припрятанный в кулаке пакетик кетчупа, жутко брызгавшего сквозь пальцы. Потом он переводил взгляд на месиво на груди, неверяще распахивая глаза. «Помоги мне Джаку!» — вопил он. «Фокус не удался! Я убит!» и падал плашмя на спину. К этому моменту зрители уже напряженно сидели в шоке, Кое-кто вскакивал на ноги, некоторые плакали. Я протягивал руку, успокаивая их. «Молсите!» – шипел я, окидывая их пугающим взглядом. китля будут молсяния!» В этот момент могла раздаться пара нервных смешков, но, как правило, воцарялось изумленное молчание. Я доставал скатанное в рулон покрывало и накрывал им своего якобы мертвого помощника. оставляя на виду только его лицо. Это покрывало было весьма необычным. Я сделал его в абсолютной тайне. По длине оно разделялось на три части парой тонких деревянных штифтов, вшитых в две узкие кулиски, которые шли вдоль всего покрывала и были, естественно, невидимы в скатанном виде. Присев на корточки и используя свое кимоно в качестве прикрытия, я снимал туфли с ног ассистента, Это было легко сделать, поскольку он тайком ослаблял шнурки перед тем, как я вызывал его на сцену и цеплял их носками вверх на один конец штифтов. Туфли, видишь ли, были специально подготовлены. В каждом каблуке просверливалось отверстие, в которое можно было вставить гвоздь и воткнуть его в край штифта. Результат был более чем убедительный. Труп, лежащий на полу, голова которого торчит с одной стороны покрывала, туфли с другого. Если все шло по плану, к этому моменту на покрывале проступали большие красные пятна в районе груди трупа. А если нет, то я всегда мог добавить немного из пакетика, вшитого в мой рукав. Дальше наступала важная часть. Я просил притушить огни, Достопочтенные плетки тлебуют полной темноты. И во мраке поджигал магний. Вспышка магния на миг слепила зрителей. Как раз достаточно, чтобы мой ассистент успевал выгнуть спину и, пока я поправлял покрывало, упереться ногами в пол. Его туфли, конечно, торчащие с другого конца покрывала, производили впечатление, будто он все еще лежит горизонтально. Теперь я приступал к совершению пасов на восточный манер, размахивал руками, призывая его вернуться из мира мертвых. Пока я отвлекал внимание вымышленными заклинаниями, мой помощник медленно вставал под покрывалом на ноги, поддерживая штифты на плечах, туфли же продолжали торчать с другой стороны покрывала. Аудитория, естественно, видела лишь прикрытое покрывалом тело, которая воспаряла в воздухе и плавала на высоте пяти футов над полом. Затем я начинал умолять счастливых предков вернуть его в мир живых душ. Это делалось в сопровождении массы загадочных пасов, после чего я снова поджигал магний, а мой ассистент сбрасывал покрывало, подпрыгивая в воздух и приземляясь. Покрывало с прибитыми гвоздями, ботинками и вшитыми штифтами падало во мрак. а мы оставались на местах, кланяясь среди бури громовых аплодисментов. И поскольку на нем были черные носки, никто не обращал внимания, что покойник потерял туфли. Это было воскрешение Чанг-фу. Именно так я планировал поставить его в родительский день. Мы с Бонни прятались в прачечной с нашим оборудованием, где я обучал его тонкостям иллюзий. Но вскоре стало понятно – что из Бонни плохой сообщник. Несмотря на его энтузиазм, он был просто слишком высок. Его голова и ноги торчали слишком далеко из-под перекроенного покрывала, а времени, чтобы шить новое, не было. И был неоспоримым тот факт, что хотя Бонни чудесно управлялся с руками, его тело и ноги все еще оставались телом и ногами неуклюжего и нескладного подростка. Его угловатые коленки дрожали, когда он должен был изображать левитацию. И на одной репетиции он упал плашмя на спину, погубив всю иллюзию. Покрывало, туфли, все. Я не мог придумать, что делать. Бонни впадет в уныние, если я выберу другого ассистента. Но надеяться, что другой за оставшуюся пару дней сможет выучить свою роль, тоже не приходилось. Я был на грани отчаяния. Именно Бонни нашел решение. «Почему бы нам не поменяться ролями?» – предложил он после одной особенно оглушительно неудачной репетиции. «Давай я попробую. Надену костюм старого колдуна, а ты будешь изображать тело». Я вынужден был признать, что идея блестящая. С лицом выкрашенным желтым мелом и длинными руками, высовывающимися из рукавов красного кимоно, и выглядящими еще более устрашающе благодаря накладкам на ногти из сосисочных оболочек. Бони являл собой самого впечатляющего персонажа, который когда-либо ступал на эту сцену. И поскольку он был прирожденным имитатором, он с легкостью изобразил надтреснутый песклявый голос старого мандарина. Его восточный акцент был, возможно, даже лучше моего – И эти длинные тонкие пальцы, извивающиеся словно черви, были незабываемым зрелищем. Само представление было великолепным. Присутствовала вся школа и родители учеников. И Бони устроил шоу, которое никто из них никогда не забудет. Он был то экзотичен, то зловещ. Когда он вызвал меня из зала, даже я вздрогнул, при виде зловещей фигуры, манящей меня из огней рампы. И когда он выстрелил из пистолета, ранив меня в грудь, началось бог знает что. Я предварительно нагрел и разбавил водой пакетик с кетчупом, и пятно в результате получилось ужасающе правдоподобным. Одного из родителей, отца Гиддинга-младшего, пришлось удерживать силой мистеру Твайнингу – предвидевшему, что какой-нибудь впечатлительный зритель может броситься на сцену. «Успокойтесь, дорогой сэр!» – прошептал Твайнинг на ухо мистеру Гиддингу. «Это просто иллюзия! Мальчики уже делали это много раз!» Мистер Гиддинг с пылающим лицом неохотно подчинился, когда его отводили обратно на место. Но, несмотря на произошедший инцидент, он был мужчиной в достаточной мере, чтобы после шоу подойти и крепко пожать нам обоим руки». После эффектно пролитой крови моя левитация и воскрешение стали почти разочарованием, если можно так выразиться, хотя они вызвали бурю оглушительных аплодисментов у добросердечных зрителей, которые с облегчением увидели, что злополучный помощник возвращен к жизни. В конце нас вызывали на сцену семь раз, хотя я точно знал, что минимум шесть из них были благодаря моему партнеру. Бонни впитывал комплименты, как высохшая губка. Час спустя после шоу он еще продолжал обмениваться рукопожатиями и похлопываниями по спине. К нему волной подкатывались восхищенные матери и отцы, которые, казалось, хотели лишь коснуться его. Хотя, когда я протянул руки, чтобы обнять его, он посмотрел на меня как-то странно. В его взгляде на миг промелькнуло выражение, как будто он никогда прежде не видел меня. В последующие дни я стал свидетелем его преображения. Бонни стал уверенным фокусником, а я превратился в заурядного ассистента. Он начал говорить со мной по-другому, довольно грубо, как будто его прежняя робость испарилась. Думаю, можно сказать, что он бросил меня. Или так это выглядело. Я часто видел его со старшим мальчиком, Бобом Стэнли, который мне никогда не нравился. У Стэнли было такое костлявое лицо с квадратной челюстью, одно из тех лиц, которые хорошо получаются на фотографиях, но в реальной жизни выглядят жестокими. Как это было со мной, Бонни заимствовал некоторые черты Стэнли, как промокашка впитывает чернильные буквы с письма. Я знал, что именно в то время Бонни начал курить и, как я подозревал, пить. В один прекрасный день я с потрясением осознал, что Бонни мне больше не нравится. Что-то внутри Бонни изменилось или, возможно, выползло наружу. Временами в классе я ловил на себе его взгляд. Его глаза сперва напоминали глаза старого мандарина, а затем, фокусируясь на мне, становились холодными глазами змеи. Мне начинало казаться, будто у меня каким-то немыслимым образом что-то украли. Но впереди нас ожидало нечто худшее. Отец умолк, и я ждала продолжения истории. Но вместо этого он сидел, невидяще глядя на струи дождя. Пожалуй, лучше сидеть смирно и предоставить отца его мыслям, какими бы они ни были. Так мы сидели, отец и я, запертые в маленькой простой комнатке. И первый раз в жизни – Между нами произошло то, что можно было назвать беседой. Мы разговаривали почти как взрослые, почти как один человек с другим, почти как отец и дочь. И хотя я не могла найти слов, я все же хотела, чтобы это продолжалось и продолжалось, пока не погаснет последняя звезда. Мне хотелось обнять его, но я не могла. Я уже понимала, что в характере Делюсов есть что-то такое, что исключает внешние проявления привязанности друг к другу, выраженные словами, знаки любви. Это в нашей крови. Так мы и сидели, отец и я, чинно, как две старушки за чашкой чая. Не лучший способ провести жизнь, но другого